Дорожный инцидент На выезде Олег Степанович неожиданно застрял. Шлагбаум долго не поднимался. Ему пришлось терпеливо ждать, наблюдая за тем, как сонный неуклюжий охранник, вылезший из будки, возился с пультом управления, костеря, на чем свет стоит эту технику, давшую сбой так не вовремя. Мимо проехала пара молодых велосипедистов. Они остановились в нескольких метрах от шлагбаума, решили утолить жажду и передавали друг другу бутылку с минеральной водой. Счастливы, внезапно подумал Олег Степанович, глядя на девушку, которая с улыбкой закручивала пробку на пластиковой бутылке. Эх, ребята, цените каждый день своей молодости. Велосипедистка сунула бутылку с остатками воды в рюкзак бойфренда. и чмокнуло его в губы. После этого они неспешно покатили дальше. Сзади раздраженно сигналили водители. На выезде уже образовалась небольшая очередь из автомобилей. Наконец, стрела шлагбаума неохотно поползла вверх, и «Мазда-судьи» тронулась с места. Проехав квартал, он остановился на Т-образном перекрестке перед светофором, включил поворотник, Я обратил внимание на ту же самую парочку велосипедистов. Они, как и Романов, стояли в крайнем правом ряду. На их защитных шлемах играли блики отбрасываемые светом дорожных фонарей. Наконец загорелся зелёный, и молодые люди, как по команде, резко стартанули с места. Судья только успел поймать себя на мысли о том, что в последний раз садился на велосипед Лет это к тридцать назад, когда неожиданно произошло следующее. Огромный пикап «Тойота», покрытый грязными разводами, вылетел из-за поворота, ревя словно раненый вепрь из чащи и по инерции вынесся на встречную полосу. Водитель резко вильнул вправо, пытаясь избежать столкновения, но было уже поздно. Надсадно взвизгнули покрышки, и огромная машина левым крылом ударила велосипедистку, проезжающую мимо. Раздался резкий стук, потом крик. В воздухе мелькнули стройные ноги, обутые в белые кроссовки. Девушка упала на газон и лишь чудом не задела головой бетонный блок, из которого торчали ржавые прутья арматуры. Велосипед ее пустил. Валялся на разделительной полосе. Олег Степанович инстинктивно повернул направо, утопил педаль тормоза в пол, заглушил двигатель и выскочил из машины. "Таня!" заторможенно проговорил бойфренд велосипедистки. Он остановился на разделительной полосе, снял очки и переводил ошеломлённый взгляд с пикапа на стонущую подругу. В следующее мгновение парень стряхнул с себя оцепенение и кинулся к девушке, доставая на ходу телефон из чехла, крепившегося к предплечью. Он склонился над подругой, осторожно коснулся её плеча и спросил: "Таня, как ты? Ты цела?" Велосипедистка всхлипнула и тихо ответила: "Ногу не чувствую, и рука сильно болит". "Покатались, называется. Я вызову скорую". «Как туда звонить?» – проорал парень, озираясь по сторонам. «Сто двенадцать. Экстренный вызов», – машинально ответил Романов, подойдя к девушке. Она скорчилась, тряслась мелкой дрожью, обхватила руками колено, залитые кровью. По лицу искаженному от ужаса и боли струились слезы. «Алло, скорая!» – закричал парень, включив мобильник. «Дорожная авария!» Человек пострадал. Адрес? Он снова повернулся к судье и спросил: "Где мы находимся?" Олег Степанович прищурился, стараясь разглядеть табличку с названием улицы, пришпиленную к дому. "Пересечение Донской и Академика Петровского", ответил он, присел на корточке рядом с девушкой и сказал, стараясь успокоить её: "Скорая сейчас приедет". Вам ещё повезло, что вы в шлеме. Велосипедист закончил разговор с диспетчером, неровно выдохнул и проговорил: "Танюша, всё будет хорошо". Судья подумал, что голос молодого человека прозвучал не слишком уверенно. Хлопнула дверь пикапа. "Эй, ты живой там?" раздался голос с характерным южным акцентом. Глаза велосипедиста сверкнули яростью. Он только сейчас вспомнил о виновнике ДТП и проворно вскочил на ноги. Из Toyota вышел широкоплечий кавказец лет 40, облачённый в яркую гавайскую рубашку и светлые джинсы. Густые чёрные волосы были зачёсаны назад. "Куда ты летела, идиотка?" завопил он, заметив небольшую вмятину на крыле пикапа. "Жить надоело!" Велосипедист шагнул ему навстречу, сжал кулаки и заявил. «Мы были на своей полосе. Это ты выехал навстречку, недоумок». Лицо южанина перекосило злоба. «Не груби, парень, я и ответить могу», процедил он. Из пикапа вышел пассажир, пожилой мужчина в сером костюме. «Все в порядке?» – взволнованно спросил он. «Она сильно пострадала?» Молодой человек снял шлем, приблизился к водителю Тойоты. «Не смей даже сдвинуться отсюда», — предпредил он кавказца, с угрозой глядя на него. «Ты влип конкретно». «Эй, уйди», — заявил тот, брезгливо фыркнул, отстраняя парня от себя, подошел к схлипывающей девушке, бросил мимолетный взгляд на ее кровоточащую ногу, присвистнул и сказал... Сидел бы в машине, а не на велосипеде, и ничего бы с тобой не случилось, он говорил так спокойно, словно речь шла о пустячной царапине. Было заметно, что кавказец успокоился, убедился в том, что жизнь этой девушки в не опасности. Не было бы таких уродов на дороге, и аварий стало бы меньше, выдал молодой человек. Мобильник он не убирал, сделал Несколько снимков Toyota и своей подруги всё ещё лежащей на газоне. Тем временем к девушке подошёл пассажир Toyota, держа в руке бутылку с водой. Олег Степанович подумал, что, судя по сходству во внешности, он и водитель пикапа наверняка были родственниками. "Простите нас", виновато произнёс этот человек. "Мы в больницу спешим. Моей жене операцию сейчас сделают". "Это не означает, что нужно плевать на правила дорожного движения", холодно ответил Романов. Мужчина вздохнул и промолчал. "Больно", прошептала девушка, попыталась сесть, но застонала и вновь откинулась на землю. "Нужно что-то ей положить под голову", заявил пожилой мужчина. "Вот вода. Вдруг понадобится". С этими словами он отошел от пострадавшей и забрался в свою машину. «А кто крыло мне будет ремонтировать?» – громыхал тем временем водитель пикапа. «Смотри, умник! Видишь, какая вмятина? Куда вы на дорогу претесь на своих драндулетах? В парках катайтесь, знаешь? ВДНХ называется. Засунь свою вмятину. Куда подальше?» – рякнул Байфред сбитой девушке. Моли бога, чтобы моя невеста инвалидом не осталась. Я вообще бы запредел эти дурацкие велосипеды на улицах, пробурчал водитель пикапа. Скорую вызвали? У меня времени нет. Из-за вас тут торчу. У меня мать в больнице. Тогда сам вези нас в травматологию, закричал велосипедист, выходя из себя. Олег Степанович оглянулся. Пожилой мужчина в нофи ковылял к ним. Держа под мышкой свёрнутое одеяло, он тяжело дышал, трясущейся рукой расслаблял узел галстука. Вам плохо? спросил судья. Всё пройдёт, пробормотал тот и передал Романову одеяло. Возвращайтесь в машину, предложил ему Олег Степанович, подкладывая одеяло под голову девушки. Не хватало нам ещё одну скорую вызывать. Уже для вас «Я не чувствую своей ноги», — с трудом выговаривая слова, пожаловалась велосипедистка, облизнула губы и спросила. «Что там? Все плохо?» Ее ладонь, испачканная кровью, судорожно ухватилась за рука в судьи. Романов почувствовал прохладные пальцы девушки, и ему стало не по себе. Он наклонился, пытаясь в сумерках разглядеть характер повреждений. Но ничего, — Кроме мишанины из горязи и крови ему увидеть не удалось. Во всяком случае, открытого перелома у вас нет, сделал вывод Олег Степанович. Дать вам воды не надо. Где же эта медицина, подумала Романов. Нужно вызвать сюда из сотрудников АКБТД. Где Коля? отрывисто спросила девушка, снова пытаясь приподняться. У меня кружится голова. Коля, Судья поднялся на ноги и увидел молодого человека, торопливо направляющегося к ним. "Кто тебя сбил, тот и отвезёт нас в больницу", сказал велосипедист. "Не будем терять время. Можно 100 раз ласты склеить, пока этих врачей дождёшься". Судья с сомнением посмотрел на запылённый пикап. Водитель уже сел за руль, иномарка развернулась и подъехала к девушке. «Вы можете записать мой номер телефона, я дам показания», – проговорил Романов, но парень покачал головой и заявил. «Все и так ясно. Спасибо вам за то, что остались неравнодушны». Между тем кавказец вылез из машины. Он и Коля быстро перенесли их нычащую девушку в салон пикапа. Парень закинул велосипеды в кузов и запрыгнул в автомобиль. Спустя несколько секунд Toyota умчалась. Романов отряхнул ладони и вернулся в машину. Как только он сел за руль, где-то вдали стали слышны звуки сирены. Он помедлил пару минут, но это оказалась пожарная машина, которая стремительно промчалась мимо.